День пятый. Глава 36. Эдди. До суда у меня оставался всего один день. Пораньше поднявшись, я укатил на приусе еще до рассвета. Округ Санвиль самый маленький в штате, но расположен он по соседству со вторым по численности населения округом и неподалеку от административного центра этого округа, города Мобайл. То, что это название произносится именно так, а к примеру, не Мобайл Я списал на какое-то французское или креольское наследие. По сравнению с крошечным Бокстауном, атмосфера здесь была куда как более безмятежной. Я предположил, что вооружена до зубов всего лишь половина из встречных мною на улице людей. Вокруг царило такое спокойствие, насколько это вообще возможно в Лабаме. Припарковавшись на какой-то горбатой улочке сразу после 9 утра, я выбрался из машины и двинулся к большому особняку расположившемуся в разрисованном белыми штакетниковыми заборами пригороде. Это было место, где наверняка имелись правила, определяющие, на какую высоту дозволено вырасти траве у тебя на лужайке, прежде чем кто-то другой подстрижёт ее вместо тебя, а затем выставит тебе счет. Я открыл калитку, поднялся на крыльцо и позвонил в дверь. Как и все дома на этой улице, этот был в отличном состоянии и выглядел так, словно его только что покрасили. Дверь открыл мужчина в домашнем халате, лет 60 или около того, с лентой седых волос, обрамляющих лысую макушку. Халат был не из дешёвых, из красного шёлка, тонкий, чтобы можно было носить летом. Правый боковой карман халата заметно оттопыривался, и я сразу узнал за тканью очертания револьвера. Хозяин дома, похоже, опасался незваных гостей даже при дневном свете. "Доктор Форнсворт", произнёс я. "Кто вы?" спросил он вместо ответа, и рука его нырнула в оттопыренный карман. Меня зовут Эдди Флин. Я адвокат и представляю интересы Энди Дюбуа, ответил я, делая шаг вперед и подпирая дверь ногой. Он попытался закрыть ее, отвернулся, но дверь уперлась в мой ботинок и не сдвинулась с места. Вы нарушаете границы частной собственности, предупреждающе произнес Фарнсворт. Я разговариваю со свидетелем-экспертом, который не выполняет свою часть договора. Я отошёл от дел, сказал он. «Как и Коди Орен, теперь уже навсегда, и его офис-менеджер Бетти тоже. Бетти мертва. Их нашли прошлой ночью. Оба тела были оставлены в брошенной машине во владениях Дюбуа. Доктор, я понимаю, что вы напуганы, но мне нужно с вами поговорить. Парнсворт примолк, и я видел, как он что-то подсчитывает в уме. Взгляд его метался вправо влево. У меня сложилось впечатление, что о смерти Коди он уже знал. Хотя случившееся с Бетти оказалось для него неожиданностью. Об этих убийствах не было ни слова ни в газетах, ни по телеку. В управлении шерифа на сей раз решили помалкивать в тряпочку, что было более чем подозрительно. Доктор опустил дверь, вышел на крыльцо и осмотрел обе стороны улицы. Пешеходов там не было, и за исключением приуса ни одной машины. У каждого участка в этом районе имелась собственная подъездная дорожка. Парковались прямо на улице только гости или та публика, что присматривала тут за чистотой и порядком. "Это ваша машина?" спросил Фарнсворт, указывая на Приус. "Вообще-то она прокатная, хотя да. Мы можем поговорить в доме". Он едва не заточил меня внутрь. Быстро закрыл дверь и провел в комнату слева от коридора. Это был кабинет, обшитый дубовыми панелями, с книжными полками вдоль одной стены. Шторы здесь были задёрнуты, и единственным источником света была старомодная настольная лампа с зелёным абажуром, стоящая на письменном столе. Садиться доктор не стал. Мне тоже сесть не предложил, хотя тут имелся небольшой диванчик. Чего вы хотите? Я уже сказал вам, что я на пенсии и отошел от дел. Парсворт хватало ртом воздух, но скорее от паники и страха, чем от каких-то физических усилий. Коди Орен нанял вас для проведения вскрытия тела Скайлор Эдвардс. Вы обнаружили у нее на голове следы, оставленные каким-то кольцом. В отчете окружного судмедэксперта эти следы не упомянуты. Я думаю, это важный момент. Либо судмедэксперт пропустила их, что, на мой взгляд, маловероятно, либо ей было приказано исключить их из своего отчета. Как вы думаете, по какой причине? Разве это не очевидно? У подозреваемого в убийстве, которого нашел Корн, подобного кольца не было. Это кольцо могло быть использовано впоследствии, чтобы заронить разумные сомнения. Позвольте мне сказать вам кое-что, мистер Флинн. В округе сен очень мало нераскрытых убийств. Многие подозревают, что эти немногие нераскрытые преступления, которые у них все таки есть, могут быть совершены самим окружным прокурором или кем-то из его ближайшего окружения. Вы думаете, что окружной прокурор убийца? Паррсворт покачал головой. Если вы еще и сами не пришли к такому выводу, то я ничем не могу вам помочь. Он живет ради того, чтобы наблюдать за казнными, которые сам же и инспирирует. Либо на электрическом стуле, либо при помощи иглы, либо другими способами. Тем больше причин помочь мне спасти Антье Дюбуа. Когда я произнес это имя, лицо у Фансверта изменилось. Он отвернулся, не в силах встретиться со мной взглядом, глаза у него метнулись к полу, лицо осунулось. Похоже, имя Индидь была вызвало у Фарнсфорта жесточайший приступ стыда. Я ничем не могу вам помочь. Я же сказал, что я на пенсии, тихим голосом повторил он. Вы были на пенсии, когда приняли работу от Коди. Что изменилось? Всё. Я провёл вскрытие, написал свой отчёт и обсудил его с Коди. На каком-то этапе ему пришлось поделиться этим отчётом с прокурором в рамках обычного обмена материалами между обвинением и защитой. На следующий день после того, как мой рапорт был официально передан в офис окружного прокурора, мне позвонили и сказали, что давать показания не в моих интересах, если я хочу и дальше ходить по земле. Вы сообщили об этом шерифу? Этот телефонный звонок поступил как раз из офиса шерифа. Ломакс, спросил я. Ну да. Ломакс был неплохим человеком до того, как встретил Корна. Не знаю, как вам это как следует объяснить. А может, этого и не нужно. Но Корн умеет достучаться до людей, залезть прямо им в душу со своими мерзостями, заражая их. Вскоре после того, как он стал окружным прокурором, число вынесенных в округе смертных приговоров стало буквально зашкаливать, а Ломакс купил себе новую машину, а потом и новый дом, и его жена начала затариваться во всех дорогих магазинах города. Послушайте, вам и вправду нужно, чтобы я все расписал вам в красках? Корн практически купил Ломакса. А стоит вам пойти хотя бы на небольшой компромисс, как с вами покончено. Это улица с односторонним движением. Когда берёшь взятки, то поначалу просто закрываешь глаза на подтасовку улик. Затем уже сам активно подтасовываешь улики, затем уничтожаешь улики, а затем уничтожаешь и людей, вроде Коди и Бетти. И рано или поздно понимаешь, что эта улица завела тебя туда, где ты никак не ожидал оказаться. Подобная история была мне более чем знакома. Я уже видел, как такое происходит с копами. Это не случается в одночасье. Процесс это медленный и постепенный. Мало помалу они становятся все более коррумпированными, пока грязь не поглотит их целиком. Незаметно для них, как для лягушки в холодной воде, которую медленно доводят до кипения. Зачем Ломаксу ради Корна спускать курок? Это серьезный шаг. Его шантажируют? Я не знаю. Корн умеет заставлять людей делать все, что ему требуется. А если он не может кого-то контролировать, то этот человек долго не протянет. Вот почему я ничем не могу вам помочь. Не хочу однажды утром по пути к почтовому ящику наткнуться на дуло дробовика. Мне не хотелось давить на Фарнсворта. Выглядел он сейчас как просто испуганный старик. Однако то, что Энди могли посадить на электрический стул, представлялось мне куда большим злом. Послушайте, вы сделали несколько фотографий, когда осматривали тело. Бэтти сказала мне, что эти снимки были в багажнике машины Коди вместе с материалами дела, но они пропали. Мне нужны эти фотографии, и мне нужно, чтобы вы дали на суде показания по поводу следов на голове у жертвы. Если вы это сделаете, я сумею вас защитить. Собираешься переехать ко мне, сынок. Не хочу тебя обидеть, но тебе и самому придется как следует поднапрячься, чтобы остаться в живых. Всю жизнь только этим и занимаюсь, сказал я. Послушайте, Должен же быть какой-то способ, чтобы я смог воспользоваться этими снимками и не впутывать вас в это дело. Ни один из прочих отчетов или фотографий не свидетельствует о таких отмеченных на теле у жертвы. Сочувствую вашему клиенту. Правда, сочувствую. Но я не хочу умирать за него. У меня есть друзья в Нью-Йорке. Я могу попросить их прислать целую команду охраны, которая прилетит сюда с спецбортом меньше, чем через час. Прошу вас, Я ни за что не стану так рисковать. Выходит, Коди и Бетти погибли напрасно, убийца Скайлор пускай разгуливает на свободе, а Корн поджарит ни в чем не повинного парнишку на электрическом стуле? Вы этом не хотите сказать. Фарнсворт на шаг отступил, нижняя губа у него задрожала, когда он резко втянул воздух сквозь зубы. Вы же были врачом. Разве это не первый долг врача спасать человеческие жизни? Он опустил голову. Я едва ли не собственными глазами видел, как этот вопрос гложет его изнутри. Я задал ему отнюдь не риторический вопрос, а очень серьезный. Вопрос, который мы все задаем себе в тот или иной момент. Тот самый вопрос, который подразумевался в исповедальной речи Мартина Ниммёллера в 1946 году. Мартин Ниммёллер, 1892-1984. Немецкий богослов, пастор протестантской евангелической церкви. Один из самых известных в Германии противников нацизма, президент Всемирного совета церквей, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами в 1967 году. Его слова, облечённые в поэтическую форму, теперь украшают несколько музеев Холокоста. Мартин выразился в том смысле, что когда пришли за социалистами, он промолчал, потому что не был социалистом. Потом они приходили за коммунистами, членами профсоюзов, затем за евреями. А он не был ни коммунистом, ни членом профсоюза, ни евреем, и по-прежнему помалкивал. Последняя строчка не дает покоя моему сердцу. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать. В какой момент ты вылезешь из своей норы, когда нарушишь молчание? Вот вопрос, который сейчас задавал себе Фарнсфорд. По одежде, висевшей на вешалке в прихожей, И потому, как был обставлен дом, я понял, что у него есть супруга, которая ему явно далеко не безразлична. Доктор взвешивал риск возможных последствий в виде причинения ей какого-то вреда и темного стыда, который мог возникнуть, если он откажет мне. "Я не могу", наконец выдавил он. Я задал себе этот вопрос давным-давно и давным-давно нарушил молчание. Я выступаю в суде за тех, кто нуждается во мне, несмотря ни на что. Это стоило мне всего: моего брака, моих отношений с дочерью, а совсем недавние женщины, которую я очень сильно успел полюбить. Правильные поступки тоже имеют свои последствия, как и бездействие. И иногда после них так же тяжело смотреть на себя в зеркало. Я кивнул. Я понимал страх Фарнсворта. Он имел полное право бояться. Хорошо. Но теперь вам остаются два варианта. Я знаю, что у вас есть фотографии, и они мне нужны. Вы можете сами отдать их мне или я отниму их у вас силой. Здесь нет чего-то среднего, Док. Я отдам вам эти чертовы фотографии, но ноги моей не будет в зале суда. А значит, вы не сможете использовать их в суде, насколько я понимаю. Просто отдайте мне фотографии, сказал я. Фарнсворт подошел к письменному столу, отпер его и перебрал несколько папок, прежде чем достать конверт и передать его мне. Конверт был открыт. Засунув руку внутрь, я вытащил пачку снимков. "Я думаю, что Коди и Бетти погибли из-за того, что есть на этих снимках", сказал Фарнсворт. "Теперь мне придётся как-то жить с этой мыслью". Перебрав фото, я нашёл те, на которых раны на голове у Скайлер были сняты крупным планом. Звездообразные следы от ударов протянулись по всей передней части черепа, как будто кто-то специально их так расположил, сказал он. По мере того, как фотограф приближал раны трансфокатором объектива, красноватые звезды на фото становились все крупнее и крупнее. Последний снимок, вероятно, сделанный так, что объектив камеры почти касался кожи и стал причиной гибели Коди. Я был в этом совершенно уверен. Я не знал, что это в точности значит, но сразу понял, что ничего хорошего. Это что там? Не как какие-то буквы у нее на коже прямо поверх этой звездочки?» — спросил я. Сначала я их не заметил. Глаза у меня уже не те, что прежде. Кодди что-то углядел на фотографиях, которые я сделал и увеличил их. А потом пришёл ко мне, чтобы обсудить это. После того, как он вышел из моего дома, никто его больше не видел. Что это за отметина? Ожоги? Нет, это следы от ушибов. Кожа проминается, принимая форму рельефной поверхности предмета, который соприкасается с ней на высокой скорости и с большой силой. Место удара может выглядеть белым, обесцвеченным, отчего отпечаток становится более четким. Эти символы были на кольце. Они повторяются едва заметно при каждом ударе. Но вот здесь отпечатались четче всего. Это тот снимок, который Котди считал наиболее важным. Я различил что-то похожее на полумесяц, а рядом две горизонтальные черточки, соединенные вертикальной линией. Эти символы были совсем крошечными, может, всего в какую-то четверть дюйма. Я знал, что символы на кольце отпечатались на коже Скайлор в зеркальном виде. Так что это и в самом деле были две буквы, расположенные прямо на лучах звезды. F и C.